Вторая война с Турцией была вызвана недосмотрами, подготовившими или сопровождавшими первую. Мнимо независимый Крым под покровительством России причинял ей хлопот еще больше прежнего, ожесточенной усобицей партии русской и турецкой, насильственной сменой ханов. Наконец решились присоединить его к России, что и повело ко второй войне с Турцией. Ввиду этой войны покинули Северную систему с Прусским Союзом и вернулись к прежней системе Австрийского Союза. Сменились и сотрудники Екатерины по внешней политике. Вместо Панина стали Потемкин, Безбородко. Но при новых отношениях и людях сохранилось прежнее мышление, привычная наклонность строить испанские замки, как называла Екатерина, свои смелые планы. Ввиду Второй войны с Турцией были построены и предложены 1782 год новые союзницы Австрии, два замка. Между тремя империями – Россией, Австрией и Турцией – образуется из Молдавии, Валахии Бессарабии независимое государство под древним именем Дакии и под управлением государя греческого исповедания. В случае удачного исхода войны восстанавливается Греческая империя, на престол который Екатерина прочила своего второго внука Константина. Екатерина писала императору Иосифу II, что независимое существование этих двух новых государств на турецких развалинах обеспечит вечный мир на Востоке. Иосиф беспрекословно соглашался, что непременно обеспечит, особенно если австрии при этом чего-нибудь присоединит от Турции. Он со своим министром Кауницем составил план заработать на этом греческом проекте русской дипломатии турецкую крепость Хатин на Днестре и широкую полосу от реки Ольты, притока Дуная, вплоть до Адриатического моря с Малой Валахией, Сербией, Боснией и даже с Истрией и Далматией, областями Венецианской республики, которая зато вознаграждалась из турецкого же территориального фонда Мореей, Критом, Кипром и другими островами. И все это за какую-то Дакию и за греческую империю без Греции. Политика археологических реставраций встретилась здесь с политикой реальных интересов, с расчетами земельного хищничества. Вторая война 1787-1791 годов, победоносная и страшно дорого стоившая людьми и деньгами, кончилась тем, чем должна была кончиться первая, удержанием Крыма и завоеванием Очакова со степью до Днестра. За Россией укреплялся северный берег Черного моря без даки и без второго внука на Константинопольском престоле.